Глава 9. Цена, которую приходится платить. Лабиринт гробницы жил своей извращенной жизнью. Стены сдвигались, перекрывая проходы с тяжелым скрижещущим звуком, напоминающим стон умирающего гиганта. Ртутные пары становились гуще, оседая на экипировке ядовитой росой. Группа магистрали вывалилась из очередного коридора на широкую площадку перед массивными бронзовыми вратами. Виктор Строев шел в центре, его черный плащ был безупречен, несмотря на пыль и грязь подземелья. Лилия держалась рядом, ее пальцы нервно подрагивали. Борис Бритвин замыкал шествие, сплевывая на пол и массируя вибрирующие от напряжения кулаки. Артем шел чуть поодаль, мрачный, как туча. Его взгляд сверлил спину Виктора. Он все еще переваривал произошедшее в зале тысячи колонн. Поражение от человека без магии жгло гордость сильнее, чем пощечина. «Тупик?» — спросил кто-то из бойцов, глядя на закрытые врата. «Нет», — Виктор подошел к створкам, покрытым барельефами сражений. «Это вход во внутренний двор. Мы уцели». В этот момент одна из боковых стен, казавшаяся монолитной, с грохотом отъехала в сторону. Из открывшегося прохода, настороженно озираясь, вышла группа людей. Семь человек. Экипировка с символикой восходящего солнца. Светилище рассвета. Во главе шел Ник, рядом Марта, крепкая девушка, способная возводить каменные стены, и Станислав, тот самый Спитстер, помог обокрасть магистраль в Недовелире. Они замерли, увидев перед собой старых знакомых. Виктор медленно повернул голову. Его зеленые глаза сузились в хищной усмешке. Он тоже их узнал свидетели его унижения в скандинавском искажении, те, кто помог рейдеру в маске украсть его победу. «Какая встреча!» – прохладно произнес Строев. «Мир тесен, не правда ли?» Ник мгновенно оценил угрозу. Огонь вспыхнул в его ладонях. «К бою!» – рявкнул он. «Это магистраль! Марта! Щит!» Но они опоздали. Один из людей Виктора, щуплый парень с бегающими глазками по имени Глеб, сделал резкий хватающий жест рукой. Его талант, парализующая сфера, мог заставить замереть кого угодно в небольшом радиусе. Да, ненадолго, но обычно этого всегда хватало. Воздух вокруг группы святилища мгновенно затвердел, превратившись в невидимый янтарь. Ник застыл с занесенной рукой, огонь в которой тут же погас. Марта не успела ударить по земле, Станислав замер в полушаге, его лицо исказилось от напряжения. Все семеро превратились в статуи, не способные даже моргнуть. «Взять их!» – лениво скомандовал Виктор. Бойцы магистрали сорвались с места. Борис сбил с ног застывшего Ника ударом плеча. Остальных повалили на пол, заламывая руки и прижимая лицами к холодному камню. Паралич спал через пять секунд, но исход был уже решен. «Отличная работа, Глеб!» – кивнул Виктор. Он подошел к пленникам, неторопливо снимая перчатки. Оглядел их с брезгливой жалостью, как хирург осматривает безнадежного пациента. «Вы лишний на этом празднике жизни», — произнес он тихо, — «и вы стоите на моем пути». «Только попробуй нас тронуть», — Ник, пытаясь вырваться из захвата Бориса. «Гильдия узнает». «Гильдия? Думаешь, гильдием есть дело? Рейдеры в искажениях мрут, как мухи». Виктор улыбнулся, и от этой улыбки повеяло могильным холодом. «Но не волнуйтесь, вы будете полезными для меня. Я не люблю разбрасываться ресурсами». Виктор поднял руку. Фиолетовая дымка некромантии окутала его пальцы, сгущаясь в плотную тошнотворную ауру. «Что? Что ты делаешь?» В глазах Марты был животный ужас. «Улучшаю свою армию». Некромант положил ладонь на голову ближайшего рейдера, молодого парня-снайпера. «Не дергайся, это будет быстро». Пурпурная энергия хлынула в тело жертвы. Парень выгнулся дугой, его рот раскрылся в немом крики. Вены на лице почернели, вздулись червями под кожей. Жизнь вытекала из него, замещаясь холодной, чуждой силой. Следом раздался хруст. Тело обмякло, а затем резко выпрямилось. Глаза лучника открылись. Они были полностью черными, без белков. «Свежий материал», – довольно прокомментировал Виктор, отходя к следующему. «Элитная нежить. Сохраняет мышечную память и доступ к талантам на несколько часов после смерти. Намного эффективнее, чем поднимать гнилые кости». Он подошел к Марте. Девушка закричала, но Борис зажал ей рот широкой ладонью. Удар магии ее тело свело судорогой. Через секунду ее глаза тоже почернели. «Виктор!» Артем шагнул вперед. Его лицо было бледным, руки дрожали. «Ты что творишь? Они же люди! Живые люди! Мы ведь не звери! Одно дело оставить гражданских на спасение ОАЯ, но, черт, убивать беззащитных!» Строев замер, держа руку над головой Станислава. Медленно повернулся к телепортеру. «Они конкуренты, Артем, враги!» А теперь лояльные солдаты. Я просто оптимизирую активы. Это не оптимизация. Это бойня. Артем указал на трясущегося Станислава. Я не подписывался быть палачом. Виктор отпустил Станислава. Тот рухнул на пол, всхлипывая. Некромант подошел к Артему вплотную. Он был выше, и сейчас это превосходство давило как никогда сильно. Ты забываешься. Виктор голоса стал тихим, шелестящим. «Я простил тебе твой позор в зале тысячи колонн. Простил то, что ты позволил какому-то клоуну в маске унизить тебя». Он положил руку на плечо Артема, тяжело сжал, и между ними мелькнула фиолетовая магия таланта Виктора. «Ты жив, только потому что ты полезен. Но не думай, что ты незаменим». «Если ты продолжишь скулить о морали, пока мы делаем историю...» Виктор кивнул на ряд уже обращенных и еще живых пленников. «Место в строю элитной нежити найдется и для тебя. Твой телепорт будет работать и после того, как твое сердце остановится. Даже лучше. Без лишних сомнений. Правда, недолго». Артем замер. Он посмотрел в глаза своему лидеру и увидел там абсолютное ледяное безразличие. Виктор не пугал, он констатировал факт. «Я... понял», — выдавил Артем, опуская взгляд. «Вот и славно!» — Виктор похлопал его по щеке. «Встань в строй и смотри. Учись, как добывается власть». Он вернулся к пленникам. Следующие несколько минут были наполнены хрипами и глухими ударами тела камень. Виктор методично убивал людей одного за другим. Станислав, Ник, остальные. К концу процедуры семь пар черных глаз смотрели на него с абсолютной пугающей преданностью. Семь марионеток, ненадолго сохранивших свои сильные таланты. «Открывайте ворота!» – скомандовал Виктор, вытирая руки платком. «Император ждет аудиенции!» Мы вывалились из коридора буквально за секунду до того, как он схлопнулся в сплошной камень. Я приземлился на ноги, погасив инерцию перекатом, и тут же принял боевую стойку. Лиза и Роман выскочили следом, тяжело дыша, но с оружием наготове. «Успели», — выдохнул Роман, поправляя щит. «Еще бы чуть-чуть, и стали бы частью интерьера». Внутренний двор гробницы поражал. Огромное пространство, вымощенное нефритом и черным камнем. Впереди возвышался дворец императора, циклопическое сооружение, подавляющее своим величием. Но любоваться архитектурой было некогда. Прямо перед ступенями дворца стояла группа людей. Виктор Строев, Лилия, Борис, Артем. И еще несколько бойцов магистрали. А перед ними, выстроившись живым щитом, стояли семеро. Лиза рядом со мной сделала шаг вперед и замерла. Ее рука с мечом дрогнула и опустилась. «Нет», – прошептала она, и в этом шепоте было столько боли, что даже мне стало не по себе. «Ник», «Марта», «Стас». Она узнала их, своих друзей, с которыми прошла недовелир и еще несколько искажений, с которыми планировала будущее. Но они не узнали ее. Их лица были бледными, застывшими масками, а вместо глаз – черные провалы, лишенные жизни. Они стояли неподвижно, как куклы, ожидающие, когда кукловод дернет за ниточку. «Ублюдок!» — крик Лизы, полной чистой, незамутненной ненависти, эхом отразился от стен дворца. Строев медленно обернулся. Увидев нас, он лишь усмехнулся, словно встретил старых знакомых, задолжавших ему денег. «А, опоздавшие!» — его голос разнесся над двором. «И, конечно, наш таинственный друг» в маске. «Я знал, что ты выберешься. Тараканы живучи». «Ты убил их!» Лиза шагнула вперед, ее аура вспыхнула, заставляя воздух дрожать. «Ты превратил их в монстров!» «Я дал им лучшую участь, чем смерть от ловушек», Виктор развел руками. «Теперь они — часть элиты, часть моей силы». Ему было плевать на ее гнев. Он упивался своим положением, своей властью над жизнью и смертью. Я молча положил руку на плечо Лизы. Ее трясло. «Я уничтожу его!» — прошипела она. Виктор лениво махнул рукой в нашу сторону. «Убейте их!» Семерка мертвецов из святилища двинулась вперед. Их движения были дерганными, но быстрыми и смертоносными. Ник вскинул руки и стена огня, теперь окрашенного в грязно-фиолетовый цвет, поползла на нас. Марта ударила по земле, вызывая каменные шипы. Станислав исчез в рывке, чтобы появиться с фланга. Я шагнул вперед. Грань равновесия уже гудела в руке, готовая развеять эту магию к чертям. Я был готов снести им головы за пару секунд. «Стой! Не нужно!» Лиза перехватила мою руку, ее пальцы были горячими. «Не трогай их!» произнесла она, глядя мне прямо в прорези маски. В ее глазах стояли слезы, но взгляд был стальным. «Это мои друзья. Моя ответственность». «Лиза, они мертвы, это куклы Виктора. Они тебя убьют, не думая». «Я знаю», — крикнула она, — «поэтому я должна это сделать. Я сама принесу им покой. Не смей вмешиваться. Прошу тебя». Это был не приказ и не просьба. Это была мольба». «Оправи на последний долг». Я посмотрел на нее, потом на приближающихся мертвецов. «Хорошо, это твой бой, но если будут проблемы, вмешаюсь». Я отступил. Лиза пошла вперед, одна, против семерых. Станислав вылетел из рывка прямо перед ней, занося кинжал. Его лицо было пустым, черные глаза смотрели сквозь нее. Лиза не подняла меч». По ее рукам текло жидкое золото, концентрированная энергия света. Она шагнула прямо под удар кинжала Станислава. Лезвие звякнуло о ее наплечник, а она перехватила его руку и прижала ладонь к его груди. — Прости меня, Стас, — прошептала она, и в ее глазах стояли слезы. А дальше возникла вспышка. Это был ревущий поток священного огня, выжигающий скверну. Станислав закричал страшным нечеловеческим голосом, в котором слышалось облегчение пополам с агонией. Тьма, поддерживающая его, вскипела и испарилась. Его тело осело пеплом в ее руках. Лиза пошатнулась, но шагнула к следующему. Каждый шаг давался ей с болью, словно она сжигала частицу собственной души. Лиза шла дальше. Огненная стена Ника ударила в нее, но расступилась, не причинив вреда. Ее свет был сильнее его искаженного пламени. Она рванула к Нику. Тот рычал, пытаясь создать новый залп огня. Лиза положила ладонь ему на лоб. «Спи спокойно, друг мой». Вспышка, и тело Ника также осело пеплом. Она шла сквозь строй своих бывших товарищей, как ангел смерти, быстро и безжалостно. Каждое прикосновение несло за собой освобождение, а каждая вспышка света — прощание. Марта, рыжая лучница, остальные. Они исчезали один за другим, не в силах противостоять ее свету. Лиза плакала, слезы испарялись на ее щеках, но она не остановилась, пока последний из ее друзей не обрел покой. Виктор наблюдал за этим, скривившись, как от зубной боли. «Какая дешевая мелодрама!» — фыркнул он. «Хотя, признаю, ты сильнее, чем я ожидал. Разобралась с моей элитой за пару мгновений». «Теперь моя очередь!» — сказал я, выходя вперед. Земля подо мной взорвалась от толчка. Коготь Фенрира выстрелил, цепляясь за колонну. Рывок, и я пролетел над головами его основной группы, приземляясь в центре строя. Виктор отшатнулся, вскидывая руки. «Взять его!» Пятерка его старых мертвецов, поднятых еще раньше, бросилась на меня. Грань равновесия описала широкую дугу, пока я был в воздухе. Черно-белое лезвие прошло сквозь них, не встречая сопротивления. Магия, связывающая кости, просто перестала существовать. «Ты меня достал!» – взревел Борис. Здоровяк бросился на меня. Его кулаки вибрировали так, что воздух гудел. С другой стороны заходил еще один рейдер с двумя мечами. Я приготовился встретить их, но тут передо мной возник Роман. Он ударил щитом одноглазого ворона о землю. «Ваш противник! Я!» Роман не стал ждать удара. Он ударил краем щита одноглазого ворона о землю, но вместо привычной стены перед ним возникла сложная геометрическая конструкция. Золотистые грани барьера появились вокруг. Парень с двумя мечами врезался в наклонную поверхность барьера, срикошетил в другую, и через секунду его инерция, умноженная на жесткость магических стен, превратила его в бессознательную куклу, отлетевшую в сторону. Борис, видя это, взревел и обрушил на Романа удар вибрирующим кулаком, способный крошить бетон. Роман не стал гасить удар жестким блоком. Он выставил щит под углом, активируя способность реликта. Бронзовый ворон на наруче раскрыл клюв. Энергия удара Бориса впиталась в щит, заставив руны вспыхнуть ослепительным светом. Накопленная кинетическая энергия вырвалась обратной волной. Золотой импульс ударил Бориса в грудь, опрокидывая здоровяка и отбрасывая его на добрых 10 метров. «Иди!» — крикнул Роман через плечо. «Я их задержу!» Я кивнул Роману и рванул к Виктору. Путь мне преградила тройка магистрали. Они были не элитой, как Виктор а слаженной командой ликвидаторов. Вперед выскочил Глеб, щуплый парень с бегающими глазами. Он уже вскидывал руку, растопырив пальцы. «Стоять!» — взвизгнул он. Воздух вокруг меня начал густеть. Око тут же показало мне его талант, парализующая сфера. Опасный талант. Слишком опасный, чтобы оставлять его владельцев живых. Я не стал тормозить или уклоняться. Наоборот, ускорился и рубанул мечом прямо перед собой в пустоту, ровно в тот момент, когда должен был замереть. Грань равновесия с хрустом перерубила невидимую структуру заклинания еще на этапе формирования. Воздух лопнул, как перетянутая струна. Глеб охнул, его глаза округлились от шока. Он не привык, что его магия может просто не сработать. «Ошибка», — холодно бросил я. Я проскользнул в его слепую зону за долю секунды. Короткий экономный взмах клинка без замаха от кисти. Лезвие, все еще гудящее от поглощенной магии, перечеркнуло горло менталиста. Глеб захрипел, хватаясь за шею, сквозь пальцы брызнула алая кровь. Он рухнул на колени, булькая и заваливаясь на бок. Минус контроль. «Глеб!» – заорала девушка в кожаной куртке, та самая из недовелира. Ее лицо исказилось от ярости. Она вскинула обе руки, и вокруг меня мгновенно выросла клетка из сияющих прутьев света. «Сдохни, тварь! Сжимайся!» – скомандовала она. Прутья начали сдвигаться, стремясь превратить меня в фарш. Я даже не замедлил шаг. Для моего меча это был не барьер, а шведский стол. Удар наотмашь с разворота корпуса. Черно-белое лезвие прошло сквозь магическую решетку, как раскаленный нож сквозь масло. Световая конструкция рассыпалась снопом искр, не выдержав удара. Девушку отшвырнула магическим откатом, но она устояла на ногах, тряхнув головой. Она уже набирала воздух для нового каста. «Зря. Я не даю вторых шансов». Я сократил дистанцию рывком. Она попыталась закрыться руками, но я врезал ей гардой меча в висок. Тяжелый глухой звук удара метала о кость. Ее голова дернулась, глаза закатились, и она мешком свалилась на камни. Слева мелькнула тень, копейщик. Он грамотно выжидал момента, атакуя, когда я открылся после удара. Жало копья метило мне в печень. Я не успевал парировать мечом, поэтому я шагнул навстречу удару, смещая корпус. Наконечник копья порвал куртку и скользнул по ребрам, оставляя царапину, но не входя в тело. Я перехватил древко левой рукой и резко дернул парня на себя одновременно выбрасывая ногу в жестком прямом ударе. Подошва моего тяжелого армейского ботинка впечаталась ему в лицо, превращая нос и передние зубы в кровавое месиво. Хруст ломающихся лицевых костей был слышен даже сквозь шум битвы. Боец отлетел назад, выронив копье, и упал, судорожно дергаясь. Я, проходя мимо для верности, наступил ему на колено, ломая сустав обратным весом. Крик боли захлебнулся в крови. Больше никто не стоял у меня на пути. Некромант стоял на ступенях. Он не бежал, не пытался закрыться щитом. Он смотрел на меня, и в его зеленых глазах плескалось безумное торжество. «Тем лучше, убью тебя своими руками!» Тень за его спиной ожила, вытянулась, превращаясь в десятки призрачных рук. Прикосновение могилы, его коронный прием, высасывающий жизнь — я прекрасно его помнил. Руки метнулись ко мне черным роем. Браслет гиды провидения на правом запястье вспыхнул. Темно-красный полупрозрачный купол возник вокруг меня за долю секунды до удара. Призрачные руки врезались в защиту и бессильно скользнули по ней, не найдя щели. Я прошел сквозь облако тьмы, как ледокол сквозь льдину. Виктор попятился, но уперся спиной в статую дракона. Бежать было некуда. Я оказался перед ним. Вплотную. Я ошибся, когда не проверил, сдохли ты в недовелире, произнес я тихо, глядя ему прямо в глаза. Но больше я такой ошибки не допущу. Грань равновесия вошла в его грудь, пробивая дорогие одежды плоти ребра. Лезвие вышло из спины, окрашенное кровью. Виктор захрипел, его глаза расширились, он схватился за лезвие руками, но силы покидали его. Я провернул меч в ране, чтобы наверняка и вынул меч. Он дернулся, его рот открылся в беззвучном крике, но... Эта скотина улыбнулась. Его губы, испачканные кровью, растянулись в широкой безумной ухмылке. «Ты ошибся!» — прохрипел он. Сухой щелчок пальцев прозвучал в тишине двора, как выстрел. Око богознаний мигнуло красным, выплевывая данные, которых не было секунду назад. «Внимание! Активация скрытого условия!» Узы жертвенного агнца. Фатальный урон перенаправлен. Рана на груди Виктора затянулась мгновенно, без шрамов, без следа, словно я ударил призрака. В ту же секунду сзади раздался влажный хруст и звук падения тяжелого тела. Я резко обернулся. Артем стоял на коленях. Из его груди, ровно в том месте, куда я ударил Виктора, хлистал темный поток крови. Он смотрел на меня пустым, остекленевшим взглядом, не понимая, почему умирает. Я рванул к нему, упал рядом с другом, зажимая рану руками. Кровь была горячей, и ее было слишком. Сквозная дыра в груди. «За что?» Артем кашлянул кровью, его глаза мутнели. «Я же... слушался!» Я поднял взгляд на Виктора. Некроман стоял на ступенях, поправляя плащ. Он выглядел абсолютно здоровым и довольным. «Полезная штука, не правда ли?» — спросил он, наслаждаясь моим отчаянием. «Всего одним касанием к присягнувшему мне на верность я могу сделать его своим запасным вариантом». Он не владел этим в прошлой жизни, этого не было в истории, иначе я бы это предвидел, я бы подготовился. В этот момент земля задрожала. Скрежет камня о камень, заполнил двор. Из боковых врат, из-за дворца, из-под земли начали выходить терракотовые воины бронзовые колесницы, лучники, пехота с элебардами, армия императора проснулась окончательно. Они заполнили все пространство, отрезая пути к отступлению. Виктор окинул взглядом Орду. «Пора уходить!» – бросил он. «Лилия!» Рыжая девушка подбежала к нему. «А как же остальные?» – спросила она, глядя на Бориса, который все еще дрался с Романом. «Они выиграют нам время!» Виктор повернулся к одному из своих людей, неприметному парню в серой куртке, который все это время прятался за колонной. «Саша, перенеси нас во дворец!» Парень кивнул, схватил Виктора и Лилию за руки. Его тело начало светиться, превращаясь в сгусток энергии. Они превратились в размытое пятно и рванули прямо сквозь строй теракотовых воинов, сквозь закрытые двери дворца, исчезая внутри. Остатки магистрали, Борис и еще пара бойцов остались внизу окруженные армией глиняных солдат. «Лиза, нужна твоя помощь!» — рявкнул я. Девушка подбежала к нам, рухнула на колени рядом с Артемом. Инстинкты целителя сработали быстрее эмоций, ее ладони, окутанные золотым сиянием, тут же легли на разорванную грудь. Кровотечение замедлилось, но стоило Лизе осознать, кого именно она спасает, как свет дрогнул и погас. Она увидела эмблему магистрали под слоем грязи увидела лицо того, кто стоял в одном строю с убийцей ее друзей. «Нет!» — она резко отдернула руки, словно коснулась раскаленного угля. В ее глазах мелькнуло чистое отвращение. «Костя, ты спятил? Он же из магистрали, он был с ними! Зачем мне его спасать? Пусть вздыхает!» Она попыталась встать, бросить его умирать, но я схватил ее за плечо, силой прижимая обратно к земле. «Лиза, это нужно ради меня!» Рявкнул я так, что перекрыл лязг оружия вокруг. «Он враг!» — взвизгнула она, сопротивляясь. «Они убили Ника!» «Виктор убил Ника! А этот парень сейчас сдохнет вместо Виктора, если ты не заткнешься и не начнешь лечить!» Я встряхнул ее, глядя прямо в глаза. Жестко, без жалости. «Он нужен мне живым! Доверься мне!» Мой тон, не терпящий возражений, ударил по ней сильнее пощечины. Она замерла, тяжело дыша. Взглянула на меня с обидой, потом перевела взгляд на бледного, хрипящего Артема. Ее лицо перекосило от внутренней борьбы. Ей хотелось добить его, но она не могла слушаться меня. «Будь ты проклят!» – прошипела она сквозь зубы, я не был уверен, кому это адресовано – мне, Артему или всему миру. Но ее руки снова с силой впечатались в рану телепортера. «Живи, сволочь!» – выплюнула она. Золотой свет вспыхнул с новой силой яростно и мощно. Она вливала магию грубо, не заботясь о болевых ощущениях пациента, лишь бы выполнить просьбу и покончить с этим. Артем выгнулся дугой, судорожно хватая Артом воздух. Его остекленевший взгляд на секунду прояснился. Маска! Прохрипел он, находя мою руку и сжимая ее слабой, как у ребенка хваткой. Я дурак, да? Заткнись и не мешай. Буркнул я, чувствуя, как его пульс становится ровнее. «Я не дам тебе сдохнуть!» Вокруг нас сжималось кольцо теракотовой армии. Борис орал где-то в стороне, сражаясь с десятком воинов и понимая, что его бросили. Роман отступал к нам, держа барьер. Ситуация была хуже некуда. Но я не из такой задницы выбирался. Изменять такие расклады — моя работа.